Глава вторая Нам повезло. Мы успели застать пароход, направлявшийся в Луизиану через верхнюю и нижнюю Миссисипи, вплоть до фермы дяди Сайлса в Аркенсью. Так что нам не было надобности пересаживаться в Сен-Луи. На пароходе было почти пусто. Кое-где сидели пассажиры, по большей части старые люди. Отдельно друг от друга и дремали безмятежно. Мы ехали уже четыре дня, но нам не было скучно. Разве могут скучать мальчики, которые вырвались на свободу и едут путешествовать? С первого же дня мы догадались, что на пароходе есть больной, и что он помещается в офицерской каюте, по соседству с нашей, потому что лакеи всегда подавали туда кушанье. Между разговором мы спросили об этом, то есть Том спросил, и слуга ответил, что действительно там есть мужчина, но он не кажется ему больным. «Он и в самом деле не болен?» «Я не знаю, может быть, он был болен, но теперь поправился». «А почему вы так думаете?» «Потому что, если бы он был болен, он, конечно, разделся бы и лежал в постели, не правда ли? А этот, напротив, он все время не снимал даже сапог». «Ха!» Вот так штука. И не ложится в постель? Нет. Тома Сойера хлебом не корми, только подавай ему какую-нибудь тайну. Если бы вы положили перед ним на столе тайну и хороший пирог на выбор, мы недолго колебались бы. Моя натура такова, что я тотчас же взялся бы за пирог, а Том, напротив, ухватился бы за тайну. Натуры бывают различны. Том спросил у слуги. «Как зовут этого человека?» Филиппс «Откуда он едет?» «Кажется, он сел на пароход в Александрии». «А как вы думаете, что он за птица?» «Не знаю. Я совсем не думал об этом». «Вот, — подумал я про себя, — еще один, который скорее возьмется за пирог, чем за тайну». «А есть в нем что-нибудь особенное?» в его манерах или разговоре. Да нет, ничего особенного, только кажется, что он чего-то боится, потому что держит свою дверь на замке и днем, и ночью. И если к нему постучишь, он никогда не откроет двери сразу, а сначала посмотрит в щелку, чтобы узнать, кто к нему стучит. Ах, клянусь богом, это интересно. Хотелось бы мне взглянуть на него». В следующий раз, как вы пойдете к нему, не можете ли вы отворить дверь пошире и... Нет, этого никак нельзя. Он всегда стоит за дверью и сейчас же ее захлопнет. Слушайте, вы дадите мне свой передник и позволите мне утром отнести ему завтрак в каюту. Слуга сказал, что он согласен, если только буфетчик позволит это. Том взялся устроить это дело с буфетчиком и действительно устроил его. Нам было разрешено по очереди одевать передники и носить кушанье в каюту незнакомца. Том почти не спал эту ночь, так его волновала тайна, окружавшая Филлипса. И всю ночь он старался разгадать эту тайну, но, конечно, его старания были безуспешны а я, напротив, воспользовался случаем хорошенько поспать. Ведь все равно, сколько ни думай, мне не разгадать, что за штука этот Филлипс, — говорил я сам себе, засыпая. Хорошо. Утром мы, как только встали, надели передники, взяли в руки подносы, и Том постучал в дверь. Таинственный обитатель каюты посмотрел на нас в щелочку, потом впустил нас и тотчас же захлопнул за нами дверь. Когда мы только взглянули на него, клянусь богом, мы чуть не выронили подносы из рук, так мы были изумлены. «Юпитер Дулап, Как вы сюда попали?» — спросил Том. Юпитер был поражен и, по-видимому, не знал, бояться ему или радоваться. Краска вернулась ему на лицо, хотя сначала он сильно побледнел. Мы принялись болтать о том, о сём, пока он ел свой завтрак. Поев, он сказал, «Только я не Юпитер Дунлап. Я скажу вам, кто я такой, если вы поклянетесь молчать, потому что я не Филлипс». «Мы будем молчать», — сказал Том. «Но только если вы не Юпитер Дунлап, вам нет надобности объяснять нам, кто вы такой». «Это почему же?» «А потому. Если вы не он, так значит вы другой близнец, Джек. Вы настоящая копия Юпитера». «Хорошо. Не буду отказываться. Я действительно Джек. Но только слушайте, ребята. Каким это образом вы знаете Дунлопов?» Том рассказал ему наши приключения, произошедшие прошлым летом на ферме дяди Сайлса. И когда Джек увидел, что они нисколько не касаются ни его самого, ни его братьев, он сразу стал откровенным и разговорчивым. О себе, впрочем, он избегал говорить определенно. Только сказал, что ему досталась суровая доля и что он, может быть, худо кончит что жизнь, которую он ведет, очень опасна, и...» Тут он остановился и, открыв рот, затаил дыхание, как будто к чему-то прислушиваясь. Мы тоже не произносили ни слова, и несколько секунд было так тихо, что не слышалось ничего, кроме легкого скрипа деревянных частей парохода и шума машины внизу. Потом мы понемногу успокоили его рассказывая ему про его братьев, и о том, как жена Бресса умерла три года назад, и как Бресс хотел жениться на Бенни, а она отказала ему, и как Юпитер служит на ферме у дяди Сайлса, и как он ссорится с дядей Сайлсом, так что, наконец, Джек совсем успокоился и начал смеяться. «Боже мой!» — сказал он. «Ваша болтовня напоминает мне доброе старое время, и мне...» Так приятно вас слушать. Уже более семи лет, как я ничего не слыхал о родных. Что они думали обо мне все это время? Кто? Да все, соседи и мои братья. Они совсем о вас не думали, вспоминали иногда, вот и все. Неужели, — сказал Джек, удивленный, — почему же это так? А потому что все вас считали мертвым давным-давно. «Не может быть! Правду ли вы говорите? Дайте мне честное слово, что это правда, тогда поверю!» Он скочил с места от волнения. «Честное слово, все уверены, что вы давно умерли». «Тогда я спасен! Я спасен! В этом нельзя сомневаться! Я вернусь домой, они спрячут меня и спасут мне жизнь! Вы только молчите!» Поклянитесь, что будете молчать, что никогда, никогда не предадите меня. О, мальчики, сжальтесь над несчастным, которого преследуют днем и ночью, как затравленного зверя, так что он не смеет нигде показаться. Я никогда не сделал вам никакого зла и никогда не сделаю именем Господа Всемогущего клянусь вам в этом. Поклянитесь же и вы, что сжалитесь надо мной и поможете мне спасти свою жизнь. Мы согласились бы дать клятву, даже если бы он был не человек, а собака. Когда мы поклялись, бедный малый не знал, как выразить нам свою любовь и благодарность. Мы продолжали разговаривать. А Джек тем временем достал небольшую дорожную сумку и стал открывать ее, попросив нас отвернуться и не смотреть. Мы исполнили его желание, а когда он сказал нам, что мы можем по-прежнему смотреть на него, он оказался до такой степени изменившимся, что невозможно было узнать его. Выпуклые синие очки закрывали его глаза» и у него каким-то чудом выросли самые натуральные темные бакенбарды и усы. Родная мать не узнала бы его. Он спросил нас, похож ли теперь он на своего брата Юпитера. «Ни малейшего сходства», — отвечал Том, — «за исключением длинных волос». «Этому горю легко помочь. Я стригу волосы под гребенку, прежде чем вернусь домой. Бресс и Юпитер сохранят мою тайну» и я буду жить у них, как посторонний человек. И соседи никогда меня не узнают. Что вы думаете насчет этого?» Том подумал немного и ответил. «Мы с Геком, конечно, будем молчать, но и вам не лишне придержать язык за зубами, иначе вы рискуете быть узнанным. Потому что, видите ли, если вы заговорите, все тотчас заметят, как похож ваш голос на голос Юпитера» и не наведет ли это их на мысль о том близнеце Джеке, которого считали умершим, но который отлично мог оставаться живым, скрываясь под чужим именем. «Клянусь Богом, вы очень сметливый мальчик!» — скричал Джек. «Вы совершенно правы. Я буду притворяться глухим и немым, когда вблизи будет кто-нибудь из соседей. Если бы я вернулся домой, позабыв об этой маленькой предосторожности...» Впрочем, я ведь не думал возвращаться домой. Я просто хотел скрыться куда-нибудь от этих людей, которые преследуют меня. Если бы мне удалось от них ускользнуть, я мог бы надеть фальшивые усы и бакенбарды, достать где-нибудь другое платье и... Он вдруг одним прыжком очутился возле двери, приложил к ней ухо и стал слушать. Бледный, задыхающийся. Затем он прошептал. Мне показалось, будто щелкнул курок. Боже, какую жизнь приходится мне вести? Он упал в кресло, дрожа от волнения и страха, и принялся вытирать пот с лица.